Глава 3. Ведь все так хорошо приправлено, и так прекрасно обжарено, и так любовно сервировано на фарфоре. Майнтай Рамштайн. Под ногой хрустнула сухая ветка. Шпац остановился и прислушался. Ватную тишину Заубервальда сегодня не нарушала даже легкомысленное очириканье птицы. Ночная буря улеглась, тучи разошлись, с неохотой уступив место на небе неяркому осеннему солнцу. Правда, здесь, под почти черными кронами исполинских елей, этого было незаметно. Мрачные густые сумерки обволакивали, глушили звуки и краски. Редкие замшилые валуны выпирали из коричневой от прелой хвои земли, как почерневшие зубы. Шпас оглянулся на своего молчаливого спутника, но его непроницаемое лицо ничего не выражало. Прогулку по лесу он воспринял с философским спокойствием и, похоже, не считал ее особенно опасной. Впрочем, возможно, Шпац торопился с выводами. Вряд ли его телохранитель был настолько беспечным, чтобы сбросить со счетов семь найденных трупов за последний месяц. Кроме того, здесь явно должны водиться крупные хищники. Шпац снова посмотрел на едва заметную тропинку, огибающую циклопический шатер из колючих еловых лап. Ее протоптали явно не лапы. Крам ожидаем отказался сопровождать Шпаца, резонно заявив, что в лесу он становится слепым и глухим. Кроме того, не готов к активным действиям до завтрака. Шпац уже после вчерашнего визита великана на Эхинплац плохо спалось и не хотелось сидеть на месте. Он своими глазами видел, как огромная фигура с топором удалилась в сторону зала Бервальда. Не мог же такой гигант не оставить никаких следов. Шпац решительно свернул на узкую тропинку. Телохранитель двинулся следом в паре шагов позади. Упругий хвойный ковер глушил звук шагов. Тишина стояла такая, что сложно было представить, что совсем рядом стоят уютные жилые дома. Люди, в которых как раз сейчас просыпаются, готовят семейные и одинокие завтраки, что совсем скоро заверещит лесопилка, займут свои рабочие места пивовары, кожевеники, искорняки, Казалось, что во всем мире нет ничего, кроме этого леса. Шпаца сложно было назвать опытным следопытом. Конечно, как и все семь свельцы, они с отцом выбирались несколько раз в год на охоту. Разумеется, он представлял себе, как разводят костер и готовят еду в полевых условиях. Он знал достаточно, чтобы не чувствовать себя в лесу абсолютным чужаком. Даже несколько раз здесь, в Шварцленде, почувствовал что-то вроде уколов ностальгии. В Бельгебене даже обычные пикники были не в ходу. Не говоря уж о многодневных походах, охота и рыбалка в лесах вокруг Белигебина была строго регламентирована. Нельзя было, как все им свели, просто купить ружье и отправиться на промысел. Требовалось собрать множество бумаг, подписать массу документов и получить разрешающие документы. Впрочем, леса вокруг Белегебина не производили впечатления богатых дичью. Скорее, это были перелески в перемешку с полями. Шпац почувствовал на своем плече руку телохранителя и остановился. Молчаливый Громила решительно отстранил шпаца в сторону, сделал несколько шагов вперед. Остановился, держа руку на кобуре, огляделся, повернул голову в сторону шпаца и молча кивнул. Шпац выбрался из цепких объятий еловых веток, куда его отодвинул громила, пожелавший первым осмотреть небольшое открытое пространство, к которому привела тропа. Попытался отряхнуть плащ, испачканный смолой, После беседы с Кальтен Корбулом у него не возникло даже мысли, что ему понадобится одежда, подходящая для прогулки по дремучему лесу. Шпац остановился на краю круглой поляны. Центром ее был гигантский пень. Если бы шпац на него лег, то ни ноги, ни голова не свешивались бы с его края. Когда было спилено великанское дерево, сейчас уже сложно было сказать. Ясно было, что довольно давно. Шпац посмотрел на телохранителя, тот с невозмутимым видом заложил большие пальцы за пояс и расставил ноги. Как бы предлагай шпацу самому решать, какие выводы сделать из увиденного. Шпац обошел полену кругом. Света здесь было чуть больше, чем в остальном лесу. Из махового ковра кое-где даже торчали бледные осенние цветочки. Шпац опустился на колени и посмотрел на мох сбоку. И что я хочу таким образом разглядеть? Даже если здесь кто-то проходил вчера, мох уже вернулся в свое первозданное состояние. Подумал он, встал и отряхнул колени. Подошел к спиленному дереву. Пень доходила ему примерно до пояса. Коснулся рукой поверхности дерева. Она была гладкой, словно кто-то ее долго и старательно полировал. От центра, пересекая годовые кольца, расходились глубокие темные бороздки. Всего их было четыре, от края до края. В центре они пересекались. Шпац обошел пень вокруг, смотрелся поближе в что-то буро-темное, застрявшее в одной из борозд. Выглядело так, словно поверхность пня не очень тщательно мыли, и кое-где осталась грязь. Покорябал ногтем, грязь раскрошилась на крупинке и стала еще больше напоминать то, о чем шпац подумал в первую очередь, на следы запекшейся крови. Шпац поманил своего грамило поближе. «Ты можешь определить, это кровь или нет?» — спросил он. Телохранитель склонился над поверхностью пня, плюнул на темно-бурую грязь, потер пальцем, пожал плечами. «Я не криминалист, Герштамфобельзанг, но, скорее всего, это кровь», — произнес он медленно. «Свежая, не так давно запеклась, краснеет, когда намокает, видите?» Он продемонстрировал испачканный в красно-буром палец. Шпацу вспомнились слова Пакт Вольза о человеческих жертвах. Потом почему-то про детскую сказку о самом высоком дереве, которое надо спилить, чтобы победить Гера Гроссмана. Снова посмотрел на пень со следами запекшейся крови, застрявшими в бороздках узора, отдаленно напоминающего восьмилучевое солнце Вейсланда. Ватная тишина леса стала угрожающей. Шпат стряхнул головой. Может, это просто мелкий хищник пообедал на удобном столе пойманным кроликом, а он уже нарисовал в голове мрачную картину людей с факелами, скрывающих лица капюшонами и распятой на пне исполинского дерева несчастную жертву, чьи крики глушит безжалостная тишина за Обервальда. Шпац еще раз осмотрел поляну, но больше ничего достойного внимания ему на глаза не попалось. Зато он обнаружил, что тропа, по которой они сюда пришли, продолжается с другой стороны поляны. Он поднырнул под хойную лапу, стараясь не задевать смолистые ветки, чтобы не испортить окончательно свой светло-серый плащ и двинулся дальше. Тропа извивалась среди толстенных стволов, покрытых причудливым узором лишайников, валунов, заросших мхом разных оттенков. Изредка ее перегораживали низкие ветви елей. «Интересно», — подумал шпац, — «почему одни елки растут подобно шатрам, и под их ветвями можно найти надежный ночлег, а другие тянутся голыми стволами ввысь и раскидывают лапы настолько высоко от земли, что даже допрыгнуть до них не получится?» почему-то представил, как задает этот вопрос своему школьному учителю Геру Фитингофу, усмехнулся и даже замурлыкал под нос шутливую песенку, которую они разучивали на уроке пения. Все-таки он скучал по прогулкам по лесу. А уж и был не просто лесом. Это прямо-таки древняя твердыня. Кажется, что если вдруг человечество исчезнет из-за бесконечных войн и эпидемий, то с этим лесом ничего не случится. Равнодушные исполины будут все так же стоять на своих местах, Загадочные и молчаливые великаны. «Хальт!» – тихо сказал телохранитель и коснулся плеча шпаца. Тот остановился. Дальше по тропе отчетливо зазвучали человеческие голоса. Похоже, им навстречу кто-то двигался, не особенно скрываясь. Из-за поворота показались две фигуры. Первый мужчина шел, не глядя себе под ноги, обернувшись ко второму и что-то ему рассказывал. Заметив шпаца, резко остановился, Рука его машинально дернулась к ремню на плече, потом он подслеповато прищурился и расслабился. «Гулять, изволите, Гер, незнакомец!» – спросил он с вызовом, выпрямляя спину. «Бать, это же инспектор! Они вчера на и прилетели!» – пробормотал из-за плеча второй. Теперь Шпат смог рассмотреть обоих. Они были одеты в брезентовые штаны и куртки с капюшонами. На ногах высокие брезентовые сапоги. Первый был уже в возрасте, борода и волосы почти полностью седые, хотя до старика ему, пожалуй, было еще далеко. Второй молодой, безбородый, давно не рыжие рыжей кудри, буйной шапкой обрамляли круглое лицо. «То-то я смотрю, одежда у него неподходящая для леса». Старший заложил большие пальцы рук за ремень, совсем как телохранитель недавно. Хотя сложением он громилия Кальтен Корблоу уступал раза в полтора. «Доброе утро, уважаемые!» – Шпат свежливо кивнул. «Я Шпац Штамфогельзанг. Удивительный лес у вас тут». «Ого, Верванд, кромким шепотом проговорил младший. Старший ткнул его локтем. «Я Ива Инглас, сказал он. «А это мой сын Клосс. Вы охотник Гер Ингвас?» — спросил Шпац. «А этот за спиной у тебя кто?» «Охранник Гер Инглас, Шпац развел руками. «Я все-таки официальное лицо, мне не полагается в одиночку ходить». «А, ну это ясно, это понятно». Ива сменил позу на менее агрессивную, но на вопрос о роде занятий ничего не ответил. Повисло неловкое молчание. Шпац пытался сообразить, о чем бы спросить местного жителя. Про пень с боростками в километре отсюда? Про Гера Гроссмана, который вчера бродил по площади? Или про убийство рабочих с флюк-плаца? Наверняка они могут рассказать много интересного, если их разговорить. «А вы не боитесь, Гервер Ван, что вас медведь задерет?» – спросил Ива. «Так нет же здесь медведей! последнему пять лет назад курсы завалил!» – встрял в разговор рыжий Клосс. «Разве что приблудный какой?» «А то приблудный медведь добрее местного!» – буркнул Ива. «Или волки какие-нибудь опять же?» «Волки только к зиме приходят!» Клосс во все глаза пялился на шпаца. Пожалуй, он младше, чем показалось сначала. Жениться ему еще точно рановато. Просто ростом вытянулся выше отца. «Думаете, рабочих медведь задрал?» – спросил шпац. «Каких еще рабочих?» – быстро спросил Ива, глаза его стрельнули в сторону сына. «Сфлюк, плац, бать, ты же сам не говорил!» – Клос ойкнул и замолчал. Ну, вы гуляйте дальше, Гервервант, а нам работать пора. Мы сюда не прохлаждаться пришли?» Ива толкнул сына с тропинки куда-то в сторону. Тот, кажется, сообразил, что сболтнул лишнего, так что без вопросов продрался через колючие лапы и скрылся из вида. Было слышно только, как под его сапогами трещат сухие веточки. «Вот туда дальше по тропинке пойдете? Будет дорога. По ней свернете налево и вернетесь в Шриинхов. Вам долго здесь гулять нельзя, Гервер Ботиночки испортите». Шпац опустил глаза на носки своих кожаных ботинок. Да уж, неподходящая обувь для лесной прогулки. Раздался треск, и на месте, где стоял Ива, остались только качающиеся лапы могучей ели. Через несколько мгновений звук удаляющихся шагов поглотила тишина за Обервальда. Крам отодвинул от себя опустевшую тарелку и откинулся на спинку стула. Гершпац, по твоей милости, я вынужден был съесть второй завтрак. Возмущенный тон Анвальта никак не сочетался с его довольным лицом. Должен же кто-то радовать Гераблаза? Шпац кивнул в сторону стойки. Блаза выглядел немного расстроенным. Шпац опять отказался от десерта, которым он гордился, кажется, больше, чем всеми остальными блюдами своей кухни вместе взятыми. «Я, кстати, потолковал с несколькими местными жителями насчет вчерашнего». Крам понизил голос, чтобы не посвящать сидящую в другом углу семейную пару в подробности их разговора. «Во-первых, само по себе появление Гера Гроссмана в городе никого не удивило». Немного напугало, как традиционно плохая примета, но, судя по их словам, является это страшило не впервые. Во-вторых, чтобы узнать что-то путное, нам придется напроситься в местную рюмочную. Там собираются серьезные мужики, и после настоек становятся более разговорчивыми, чем после десерта. Но вообще, если хочешь знать мое мнение, это дичайшая глухомань. Твой Кальтен Корбелл не смог бы найти больше медвежий угол, даже если бы захотел. «Думаю, тут дело во фрау Бригит. Шпац взял с жаровни чайник и подлил в свою кружку горячей воды. Когда она узнала, что я собираюсь покинуть пельниц, несчастливив браком выбранную ей кандидатку, она пообещала Геру Кальтенкорблу все возможные кары, если тот посмеет отправить меня в хоть сколько-то опасное место. Вот он и выбрал последнюю задачу из списка. «Я уверен, половина местного населения вообще не в курсе, что где-то там началась война». Крам рассеянно взял у шпаца чайник и наполнил свою кружку тоже. Гершпац, есть еще кое-что. Крам полез во внутренний карман пиджака и положил на стол перед шпацем клочок бумаги Уезжайте, ваш вервант в большой опасности. Подписи не было. Шпац покрутил записку в руках. Почерк вроде женский, задумчиво сказал он. Но из женщин мы успели познакомиться только с супругой управляющего. Крам забрал записку и спрятал обратно в карман. Еще где-то на кухне наш гербла запрячет свою жену. И что вы думаете, геркрам? Шпац отхлебнул еще не остывшего чая. Не сказать, чтобы эта угроза его напугала до состояния немедленно собирать вещи, но сердце определенно забилось быстрее. Нам с вами угрожали люди и посолиднее этих деревенщин. Крам хмыкнул. Хотя, если с нами что-то случится, вряд ли сейчас кто-то всерьез займется расследованием нашего исчезновения. Но почему я в опасности? Шпац поставил чашку на стол. С Гиром Ульфбрауном я пообщался со всем возможным дружелюбием, изо всех сил дав понять, что до его мелких прегрешений мне нет никакого дела. Пока мы можем только строить гипотезы на эту тему, значит, этим нам и следует заняться. Крам хлопнул ладонями по подлокотникам стула. Что нам сейчас известно? Последний месяц семь человек загадочно погибли. Управляющий сваливает всю вину на некоего Гера Гроссмана, который, предположительно, бродил вчера под дождем с топором. Вользе сообщил, что местные намекали ему на человеческую жертву, чтобы этого Гера Гроссмана задобрить. Он, мол, сердится за несанкционированно вырубленные деревья. Тут появляешься ты, настоящий вервант. А Герр Гроссман как раз бродит по площади, изо всех сил указывая своим топором, кого именно ему угодно получить в жертву. Шпац потянулся за портсигаром, с неудовольствием отметив, что пальцы заметно подрагивают. «Значит, добрым поселянам следует скрутить меня и зарезать на том самом пне, который я сегодня в лесу видел?» «Звучит, как вполне логичная версия», — Крам пожал плечами. «Для сказочной», — Шпац хмыкнул. Трупы рабочих с щепками в глазах были вполне настоящие. Крам бросил взгляд в сторону Блаза, но тот вроде не прислушивался к их разговору. Что-то бормотал себе под нос и расставлял по местам тарелки. Мне кажется, что в этом всем слишком много мистики, Гер Крам. черкнул спичкой и поднес крохотный язычок пламени к кончику сигареты. Я все понимаю. Зоубервальд, множество сказок и легенд, грозный великан, хранитель леса. Я понимаю, что ничего другого в таких местах в голову не приходит, но мне все равно не нравится, что наша с вами рабочая гипотеза допускает существование некоего сверхъестественного существа. Согласен, лес нас отвлекает, крампочесал подбородок. А с этими угрозами так и вовсе хочется угнать довоенный ваген Ульфа Брауна и уезжать отсюда на максимально возможной скорости. То есть чуть быстрее пешехода, Шпац усмехнулся. «Знаете, Геркрам, у меня была мысль закрыть глаза на историю с рабочими. Просто выполнить порученное задание, проследить, чтобы были составлены списки семей, согласных принять беженцев. И началось строительство. А сейчас мне хочется остаться и разобраться во всем досконально. Наказать виновных, а великана, если таковой и правда имеется, посадить в клетку и отправить в пельниц? Или лучше в Бельгебен, там зрителей сбежится больше? А ты изменился, гершпац? Крам хлопнул бывшего секретаря по плечу. Стал говорить, как настоящий вервант. У местной рюмочной названия не было. Похоже, изначально это помещение не планировалось питейным заведением, да и вообще хоть каким-то заведением. В удивительстве эта постройка служила более приземленным целям. Работала амбаром на территории местного фермера, который ни то уехал, ни то умер, а наследники не пожелали гнуть спину на сельхозработах, выбрав непредсказуемую стезю рестораторов в крохотном городке. Но мужское население оказалось не против собираться по вечерам за рюмочкой другой, так что заведение процветало, несмотря на весьма ограниченные часы работы. Двери амбара открывались закатом, а закрывались, когда последний из выпивок покидал его деревянные стены. Я почему-то себе представлял крохотный подвальчик, где все толкаются локтями, а тут такие хоромы. Крам остановился в нескольких шагах от высоких распахнутых ворот, откуда доносился гомон множества голосов и взрывы смеха. «Я пока вообще не видел здесь ни одного подвала, геркрам. Крам». Шпац глянул через плечо на молчаливых охранников и понял, что сейчас даже рад их присутствию. Кажется, они даже для хранения подпола не используют, а строят отдельные пристройки. «Изучение подземной инфраструктуры не входит в наши полномочия, гершпац, Шпац?» Крам подмигнул. «Ты взял с собой оружие?» «Нет», — шпац покачал головой. «Я не очень хороший стрелок, буду себя неловко чувствовать, таскаясь весь вечер с пистолетом». «Может, и зря», — крам покачал головой. «Дрянные предчувствия?» — шпац улыбнулся одними губами. «На самом деле, у него как раз эти самые дрянные предчувствия разве что в тревожные колокола уже не звонили. Но это почему-то его только раззадорило». «Идемте, Геркрам. Если я и в самом деле назначен бычком на заклане, то убивать в меня никто не станет. Зачем Геру Гроссману Вервант, убитые в пьяной драке?» Как только Шпац и Крам появились на пороге, голоса стихли. Местные жители, разрумянившиеся от принятых настоек и жарких споров, возрились на нежданных гостей. Кто-то с недоумением, кто-то с непониманием, кто-то с раздражением. Шпац внимательно пробежался взглядом по лицам, но откровенной злобы или угрозы ни на одном не заметил. Просто своим появлением они вклинились в привычный порядок вещей, чем и вызвали всеобщее не очень дружелюбное молчание. «Гер Паули!» Шпац махнул рукой вчерашнему собеседнику. «О, рад вас видеть, Гер Штамфогельзанг!» Паули поднялся и, прихрамывая, пошел Шпацу навстречу. Обстановка немедленно разрядилась. Решили развеяться? Разумеется, Гер Паули. Шпац устроился на скамье у стены, Паули присел рядом, Крем направился к столу, за которым суетился молодой парнишка, разливая по стопкам разноцветные наливки и настойки. Телохранители, выполняя инструкции, разошлись в разные стороны и натянули на бесстрастные лица максимально дружелюбные улыбки. Мы сегодня неплохо поработали с Гером Ульф-Брауном, так что можно побаловать себя чем-нибудь горячительным. Тем более, что Герблаза очень хвалил местные настойки. Шпац говорил нарочито громко, чтобы его могли расслышать все соседи. Среди посетителей он заметил и еще одного знакомца, того самого, с кем столкнулся утром на лесной тропинке. Но только теперь он был одет не в брезентовую куртку, а в светлую рубаху и вязаный жилет. Сына с ним не было. Похоже, он пока не дорос до мужского клуба. Шпац дружелюбно улыбнулся и помахал рукой. «Гер Тот хотел сделать вид, что не расслышал, но его сосед по лавке, дородный мужичок с сидеющими бакенбардами, толкнул его в бок. Ива кисло улыбнулся и вяло помахал в ответ, но подходить не стал. «Вы знакомы с нашим лесником?» — спросил Паули. «Встретились в лесу сегодня утром», — ответил Шпац, не понижая голоса. «Я ходил прогуляться, этот добрый человек указал мне дорогу, чтобы я не заблудился». «Гершпац, я взял на себя смелость и выбрал для вас настойку». Крам протянул шпацу стопку с густым напитком почти черного цвета. Как утверждает хозяин, это черничный ликер, его особый рецепт. Шпат сделал крохотный глоток, скорее, чтобы оценить вкусовые достоинства напитка, напиваться в его планы совершенно не входило. Он собирался сделать вид, что пьет, чтобы окружающие все время видели его со стаканом горячительного в руке. Но напиток действительно оказался неплох на вкус. Ароматная тягучая жидкость не была приторно-сладкой, как он опасался, услышав слово ликер, и оставляла на языке замечательное послевкусие лесной ягоды. Крам тронул шпатца за плечо и указал взглядом в противоположный угол амбара. Несколько мужичков скучковались вокруг бочонка, выполнявшего роль столика, и о чем-то шепотом переговаривались, изредка поглядывая то на одного телохранителя, то на другого. «А почему я не вижу здесь Гера Ульф-Брауна?» Шпат смочил губы в настойке, спрятав рюмку в ладонь. «Управляющие не посещают это заведение, Герштамфогельзанг». Паули развел руками. «Говорят, что его супруга не одобряет». Соседи, прислушивающиеся к этому разговору, рассмеялись. «А, Ульф-Браун хороший семьянин, да», сказал полноватый пожилой мужчина с гладкой до сияния лысиной. Это вызвало новый взрыв хохота. «Я слышал, к нам собираются переселить каких-то семь свельских перебежчиков, да, Герверванд?» «Вы неплохо осведомлены», — шпац кивнул, следя взглядом за перемещениями крама. Тот перебросился парой слов с одним охранником, потом подошел к другому. «Ваш город выглядит достаточно гостеприимным, чтобы дать приют несчастным беженцам». «О да, особенно если среди них окажется много симпатичных фрау и фройлен», — вступил в разговор еще один местный житель, помоложе первого, и с длинными волосами, собранными в пучок на затылке. Судя по наблюдениям Шпаца, здесь не в ходу была Белегибинская мода на короткие и ультракороткие стрижки. Шпац снова сделал вид, что пьет. Разумеется, он не ждал, что новость о расселении беженцев в Шрийнхофе останется тайной. Более того, она и не предполагалась быть секретом. Городу нужно было подготовиться к наплыву новых жителей, так что было бы неплохо, чтобы местные жители ее обсудили до того, как прибудут новые переселенцы. «Несомненно, все так и будет», — Шпац глянул в сторону Инглаза. Тот держался в стороне от агрессивно настроенного кружка мужчин, сидел в одиночестве, потягивая что-то из металлической кружки. Остальные гости рюмочные сохранили вокруг него почти почтительное пустое пространство. Подчиняясь указаниям Крамузел, хранители переместились ближе к Шпацу. Один из них как бы невзначай распахнул пиджак, продемонстрировав кабуру тяжелого армейского пистолета. Компания за бочонком снова склонила головы друг другу, но настроение разговора явно изменилось. Похожий намек был истолкован верно, и чтобы за планы они там не строили, прямое нападение в них, похоже, больше не входило. Шпац пожал плечами и как можно более незаметно поставил рюмку с недопитым ликером под скамью. Гершпац Шпац, я принес вам на пробу еще одну настойку». Крам протиснулся через тесный кружок пожилых мужчин, горячо обсуждавших правила какой-то местной подвижной игры и неправомерность победы Гера Шпрезе, и протянул Шпац и еще одну рюмку. На сей раз жидкость в ней была мутно-желтого цвета и пахла незнакомой острой приправой. «Это точно не сладкое. Бармен заверил меня, что тебе непременно понравится». «Что ж, не буду его разочаровывать». Шпат снова взял рюмку так, чтобы никому не было видно ее содержимое, и поднес ее к губам. Глоток делать не стал, но язык смочил, чтобы получить понимание о том, чем именно его угостили. Напиток был острым и пряным, похожим на рассол с оленей. Шпат шумно выдохнул и сделал вид, что смахивает с глаз слезы. Энергично кивнул наблюдавшего за ним из-за стола бармен. «Я же вам говорил, что это отличное место!» Крам хлопнул Шпаца по плечу и снова отправился курсировать по обширному помещению Амбара Рюмочной присоединяясь только к одной, то к другой компании. Шпац же, как и договаривались, остался на месте, поддерживая неспешную беседу с теми, кто оказался рядом. Когда напряженность момента их появления миновала, публика вернулась к привычным занятиям употреблению напитков и разговорам основных тем для обсуждения было две: прорыв Чандерского фронта и будущие переселенцы. Сегодня утром по радио передали довольно сдержанное сообщение, что войска Чандора стремительно форсировали Зирбернерфлюс и закрепились в предместьях Аренберге. Сообщение было настолько сухим и сдержанным, что местная публика, да и сам Шпац, пришел к неутешительному выводу, что южная жемчужина Вейсланда в предгорьях захвачена противником. Хорошей новостью было то, что дальнейшее продвижение вглубь территории Вейсланда сухопутными войсками было затруднено горной цепью. А плохой, поместье Зиберцан, южная резиденция фогельзангов, славившаяся своими игристыми винами, скорее всего теперь была в руках Чандерцев. Впрочем, такие подробности географии Вейсланда жителям Шринхофа были неизвестны. Так что они просто на разные лады предполагали, каков на самом деле был масштаб катастрофы на Южном фронте, и какие последствия это повлечет в дальнейшем. Судя по тону разговоров и общему настроению, война волновала местных жителей постольку-поскольку. Никто даже не рассматривал всерьез, что однажды это может их как-то коснуться. Что же касается переселенцев, то мнения публики разделились на диаметрально противоположные. Те, что помоложе и пободрее, смотрели на перспективы появления новых жителей с оптимизмом, особенно когда Шпац подтвердил, что речь в основном идет о женщинах и детях. У некоторых сально поблескивали глазки, когда они с удовольствием повторяли слухи о вольных нравах сеньсвельских фройля. Старшее поколение же не испытывало энтузиазма. Правда, поглядывая в сторону шпатца, сдерживало крепкие высказывания и упирало на то, что гипотетические новые жители не знают местных обычаев, чем могут непоправимо навредить сложившимся в Шрийнхофе традициям. Примерно через час после полуночи публика начала расходиться. Сначала сборище покинули самые тихие участники, явно из тех, кто посещал рюмочную просто для соблюдения местных правил хорошего тона. Затем поднялся к герпауле, вежливо кивнул и сообщил, что время позднее, и ему уже пора ложиться спать. Когда именно ушел Ингвас, Шпат заметить не успел, но к тому моменту, как он решил пересчитать оставшихся, его в амбаре уже не было. Шпат подал знак Краму. «Думаю, мне тоже пора покинуть это уютное место, гер Крам», – сказал он, не понижая голоса. Завтра нам с Ульф Брауном снова предстоит много работы. Я бы хотел выспаться. Разумеется, гершпац, Крам подмигнул. С вашего позволения я останусь еще на некоторое время. Как пожелаете, Гир Крам. Шпац поднялся и двинулся к выходу. Телохранители немедленно покинули свои посты и направились следом. Охрана Крама в их задачи не входила. Шпац даже не был уверен, что они подчинятся, если он отдаст кому-то из них такое указание. Впрочем, за своего анвальта Шпац не волновался. Уж если у кого и получится выудить у нетрезвых жителей Шрийнхофа всю возможную информацию, так это у него. Все-таки питейные заведения мало чем друг от друга отличались. Неважно, находятся они на шумных проспектах больших городов или в бывшем амбаре на окраине крохотного поселения, которые городом-то сложно назвать. Не спалось. Шпац слышал, как вернувшийся с вечеринки Крам прокрался на цыпочках в свою комнату, подумал, может быть, расспросить его прямо сейчас о том, что ему удалось услышать, но отказался от этой идеи. До да вот утра с этой информацией ничего не случится. Шпац повернулся на другой бок и закрыл глаза. Интересно, кто и зачем написал эту записку, подумал он. Какой-то особенной угрозы от местных жителей он сегодня не ощутил. Недружелюбная компания за бочкой вполне могла просто планировать обычный наезд на чужака. Во всяком случае, самая простая демонстрация силы очень быстро разрядила обстановку, и никаких действий не последовало. Впрочем, если версия с жертвоприношением верна, то самое глупое, что можно сделать в такой ситуации, это напасть на шпаца при большом стечении народа. В этом случае ему нужно скорее остерегаться одиноких прогулок в лесу, на улице и в заведении он в полной безопасности. Скорее всего. Впрочем, эта записка вполне могла преследовать иные цели. Допустим, никакой опасности для шпаца здесь вообще нет. Зато есть секреты у местных жителей, которые шпац ненароком может вскрыть. Вот неизвестный или неизвестная и воспользовались репутацией мрачного волшебного леса, чтобы выпроводить непрошенного гостя подальше и побыстрее. Способ не самый надежный, но кто знает, вдруг залетный вервант окажется мнительным, И свою жизнь ценит гораздо больше, чем поставленные перед ним задачи. Шпат сел на кровати. Сна не было ни в одном глазу. Он встал, подошел к окну и отодвинул вышитый край занавески. Площадь была пустой и тихой. Единственный фонарь подсвечивал листву циклопического дуба изнутри. Еще тускло светилось самое правое окно на верхнем этаже особняка Ульф Брауна. Очевидно, какая-то из его взрослых дочерей зачиталась в ночь любовным романом или просто боится спать в темноте. Шпац взял со стола портсигар и спички, и осторожно, стараясь не шуметь, вышел из комнаты. Ничего не мешало ему покурить прямо здесь, открыв окно, но вид ночной площади показался ему таким соблазнительным, да и не спалось опять же. Он спустился по лестнице, похвалив себя за то, что запомнил, что третья ступенька сверху скрипит, если на нее наступить. Вообще-то ему полагалось взять с собой одного из охранников, но он собирался всего лишь выйти на крыльцо, сделать несколько затяжек, полюбоваться подсвеченной дубовой листвой и вернуться в постель, так что решил никого не тревожить. Шпац черкнул спичкой, подождал, пока огонек с шипением разгорится и поднес его к кончику сигареты. Затянулся, с удовольствием слушая тишину. В Бельгибине городской шум не стихал ни на минуту. Даже в самую глубокую ночь по улицам продолжали бродить припозднившиеся прохожие. Под покровом темноты вагины развозили продукты по магазинам и заведениям. Некоторые пивные и рюмочные принимали посетителей до рассвета. И как раз в это время публика нередко становилась шумной, вопреки всем запретам. Здесь же было по-настоящему тихо. Шпац на мгновение попытался представить, каково это, жить вот в таком крохотном городе, на краю таинственного леса, но не смог. Столица Симсвеля в техническом смысле намного отставала от того же Белигебина, но ее тоже никак нельзя было назвать маленьким городом. Шпац выпустил стройку дыма и облокотился на пору крыльца. Тихие голоса раздались из-за дома. То тогда ничего другого не остается. Согласен. Я передам ребятам, чтобы они не рыпались пока. И как ты это объяснишь? Я придумаю что-нибудь на ходу, не в первый раз. Шпац прикрыл огонек сигареты ладонью и замер. Он стоял скрытой густой тенью крыльца и смотрел, как из сумрачного переулка на площадь вынырнули две фигуры. Двое невысоких мужчин, один чуть более крепкий. Менее крупный и нес в руках объемный, но очевидно не очень тяжелый мешок. Они подошли к световому пятну рядом с могучим стволом дуба и остановились. Три дня договорились? Они уже знают, когда за ними прилетит Люфтшев. Вервант не распространялся, возможно, и сам не знает. Это плохо. Вряд ли он представляет для нас угрозу. Похоже, он просто маменкин сынок, которого сюда отправили подальше от опасностей фронта. Что не помешало ему начать шнырять по лесу и совать нос не в свои дела. Ты преувеличиваешь, он мог просто пойти погулять из любопытства. Но вот если он вдруг бесследно исчезнет, то нас ждут настоящие неприятности. Сейчас война, вряд ли кто-то всерьез озаботится его поисками. И все равно. Три дня. Мы договорились? Да, я уже ответил. Ничего не предпринимаю. Теперь Шпац узнал беседующих. Волосы того, что покрупнее, торчали непослушными вихрами, а бакенбарды пушились, как у доброго сказочника. Это был управляющий Ульф Браун. Худощавого с мешком шпац повстречал утром на лесной тропинке. Ива Ингвас, лесник. И обсуждали эти двое его судьбу. Вряд ли в этом городе был другой приезжий Верванд. Ульф Браун и Ингвас пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Управляющий неторопливой походкой направился к своему особняку. В паре метров от крыльца посмотрел вверх и покачал головой. А лесник свернул на улицу, ведущую к лесу. Шпац торопливо затушил сигарету о подошву ботинка и зажал окурок в кулаке. Дождался, когда хлопнет входная дверь особняка управляющего и, не выходя из тени, двинулся следом за лесником. Торопливо пробежал вдоль стены соседнего дома, заглянул за угол... Глаза к этому времени уже привыкли к темноте, так что тусклого света газового рожка в конце улицы ему хватило, чтобы разглядеть силуэт Ингваза, который не пытался ни ускориться, ни скрыться. Шпац осторожно короткими перебежками вдоль домов следовал за ним. Краткий миг сомнения у него возник, когда Ингваз миновал последний дом и продолжил путь дальше в лес. Зачем он вообще его преследует? Что именно он хочет узнать? Но любопытство взяло верх. Все-таки эти двое обсуждали на площади его судьбу. Неплохо было бы узнать побольше о том, с чем он вообще имеет дело. Звук тихих шагов лесника стих. Раздалось характерное шипение. В руках Ингваза появился крохотный огонек. Что-то тихо скрижетнуло, лицо лесника на пару мгновений осветилось. Потом он поднял мешок и двинулся дальше в лес, держа во второй руке старомодный керосиновый фонарь. Шпас перевел дух, глядя на удаляющееся световое пятно. Если у него и были сомнения, продолжать ли слежку за Ингвазом, который знает здесь каждое дерево по темному лесу, в неподходящей обуви и пижамных штанах, то теперь сомнения отпали. Следовать за фонарем можно было и на значительном отдалении, ничем себя не выдавая. Покрывавший тропу толстый слой хвои глушил шаги. Шпат старался двигаться по краю тропы, но не вплотную к деревьям, чтобы случайно не наступить на сухую ветку и не выдать себя. Ингвас шел по широкой тропе довольно долго, никуда не сворачивая. Иногда было слышно, что он ритмично бормочет себе под нос, что-то похожее на детскую считалочку. Сколько именно они так двигались, лесник впереди, в пятне не яркого света, шпац в отдалении, осторожно пригибаясь, сказать было сложно. В темноте на лесной дороге время течет совершенно иначе. Шпацу казалось, что дорога длится уже не первый час, но он отдавал себе отчет, что это сказывается напряжение слежки. В какой-то момент ритм движения Ингваза изменился. Он пошел медленнее, один раз остановился и посветил на край дороги, видимо, пытаясь найти более узкую тропку или какой-то опознавательный знак. Потом вдруг замер и обернулся, держа фонарь у себя за спиной. «Кто здесь?» – спросил он. Никакой тревоги в голосе шпац не услышал. Зато его собственное сердце заколотилось так, что, казалось, его было слышно даже на Эйхин плац. Шпац замер, занесенный для шага ногой, и не шевелился, пока лесник не пожал плечами и не отвернулся. Лесник обнаружил нужное место с третьего раза. Он остановился, перекинул мешок через плечо и свернул с дороги. Затрещали кусты, под ногой хрустнула сухая ветка, и неяркий свет фонаря скрылся. Шпац остался один на темно лесной дороге. Осторожно ступая, он прошел прямо, считая про себя шаги. Он не знал, зачем это делать, просто нужно было чем-то занять мысли. Ступал осторожно, все-таки Инглас был еще где-то рядом, и дорезив в глазах, всматривался в чернильную темноту за Убервальда, селись заметить хотя бы слабый отблеск света. Откуда-то сбоку раздался звук открывающейся двери, совсем рядом, как будто прямо над ухом. Шпас еле сдержался, чтобы не шарахнуться в сторону. Замер, С минуту подождал, прислушиваясь к ночному лесу. Перевел дыхание. «И что теперь?» – спросил он сам себя. «Проламываться сквозь кусты, вламываться в домик лесника и кричать «Хальт»?» Шпац вытянул руки перед собой и измерил ширину тропы. Три шага от кустов слева до колючих лап из Полинской ели справа. Присел на краю тропы рядом с хвойной лапой и порадовался, что сегодня нет дождя, как вчера и позавчера. Мысль закурить пока ждет он отмел сразу же, признав абсурдной но и возвращаться домой сразу же тоже не хотелось. Он ведь так ничего и не узнал, кроме того, что если пройти по тропе прямо, никуда не сворачивая, то за какими-то кустами есть постройка, у которой имеется дверь. «Подожду, пожалуй», — подумал Шпац, хотя и не мог себе объяснить, чего именно он ждет. Он устроился поудобнее, вытянул ноги и замер. Ночной лес жил своей загадочной жизнью, что-то тихо шуршало, щелкало, издавало другие тихие звуки. Иногда казалось, что в темноте звучит чей-то негромкий шепот, но когда Шпац пытался прислушаться, то понимал, что это не более чем обман тишины. Было прохладно. Шпац вышел на улицу, накинув теплый халат, но его пижамные штаны были довольно тонкие. Осень пока еще была ранней, но в этих широтах было уже совсем не жарко. Шпац поежился и пожалел, что не оделся теплее. Тут в тишине снова скрипнула дверь. Затрещали под шагами ветки и Из-за кустов, в нескольких шагах от шпаца, показался тусклый свет керосинового фонаря. Шпац откатился под защиту еловой лапы, надеясь, что за треском кустов лесник не расслышит посторонних звуков. Инглас вышел на тропу, снова бормоча неразборчивую считалочку и направился обратно. Шпац не шевелился. С каждым шагом лесника свет его фонаря растворялся в окружающем мраке, сначала превращаясь в размытое тусклое пятно, а затем и вовсе исчез. Еще некоторое время Шпац лежал в своем укрытии, чтобы убедиться, что лесник ушел достаточно далеко. Потом с облегчением выдохнул, поднялся на ноги, размял затекшие мышцы и направился к тем кустам, из которых вышел ингус. Он продрался через цепкие ветки и остановился. Что дальше? Искать избушку на ощупь? Судя по звукам, она была где-то очень близко, но Шпац передвигался исключительно на интуиции так что легко мог ошибиться на несколько метров в любую сторону. В спичке. Шпац хлопнул себя по лбу и полез в карман. Огонек с шипением разгорелся. Шпац поморгал, отгоняя с внутренней стороны век его призрачный двойник, и поводил крошечным пламенем из стороны в сторону. Листья кустов, еловые ветки, рваный край маховой бороды. Нужно было придумать источник света поинтенсивнее. Свет спички почти не давал возможности ничего вокруг разглядеть. Шпац наклонился и поднял ветку с сухой хвори. Сунул ее в пламя догорающей спички. Влажные от недавних дождей иголки затрещали, задымились, и огонь погас. Поджечь импровизированный факел у шпаца получилось только с четвертой спички. Он поднял загоревшуюся ветку над головой и увидел в паре метров от себя огромный валун, к которому был пристроен кривобокий домик, покрытый со всех сторон мхом и травой. Он взялся за ручку, потянул дверь на себя, и она неожиданно поддалась. Не заперто. Чтобы пройти внутрь, пришлось пригнуться. Горящая ветка чадила, так что небольшое помещение сразу же наполнилось дымом. Шпац окинул комнату быстрым взглядом. Справа правой стены стоял массивный сундук, закрытый на массивный же замок. Нечего было думать, чтобы открыть его без дополнительного оборудования. К стене напротив сундука были приколочены грубые деревянные полки. Рядом с этим импровизированным стеллажом стояли огромные сапоги. Ветка в руке шпаца зашипела, сыплющая искрами хвоя начала падать на пол. Шпац шепотом выругался и затоптал ботинком горящие иголки. Да, уж теперь обитателям этого лесного убежища будет несложно понять, что здесь кто-то побывал. Несмотря на общую аскетичность обстановки, деревянный пол был тщательно подметен, так что полусгоревшая хвоя на нем выделялась очень отчетливо. Ветка снова затрещала, было похоже, что сейчас от нее начнет отваливаться еще больше кусков. Если шпац не успеет что-то затушить, то он не только наследит в этой сторожке, но и спалит ее дотла. Шпац вышел на порог и тщательно затушил ботинком все искры на тлеющей ветке. Вернулся в домик и черкнул спичкой. Благо для осмотра такого маленького помещения огонька хватало. Он подошел к сапогам и поставил свою ногу рядом с ними. Похоже, хозяин этой обуви был настоящим великаном. Ботинок шпаца был примерно в два раза меньше, а шпац уж никак не мог считать себя коротышкой. Шпац перешел к полкам и перехватил спичку за сгоревший кончик. Спичка слегка обожгла подушечки пальцев, но продолжила гореть. Несколько больших мотков в веревке, аккуратно сложенная мешковина и еще какая-то ветошь. Несколько простых глиняных крынок и камень размером с два кулака. Спичка догорела и погасла. Шпац черкнул следующий, машинально прикрыв ее от возможного сквозняка, и вернулся к изучению полок. Камень. Хотя нет, не совсем камень. Тщательно вырезанное каменное сердце.